Глава 6. Среда, 20 мая 1987 года. Оранжево-белый автобус едет вдоль побережья, и Маделен не отрывает взгляда от сверкающего моря, до которого протянулись зеленые луга. Кое-где кромка воды подходит к самой дороге. Вид на море гипнотизирует ее, и она прислоняется лбом к пыльному оконному стеклу автобуса, чтобы рассмотреть, как волны бьются о гладкие скалы. То здесь, то там появляются полоски песка, и ее наполняет внезапное желание сбросить с себя одежду и окунуться в море. Маделен 20, но в море ей удалось искупаться всего несколько раз. Ферма в Милкрик, где она выросла, расположена далеко от Атлантического побережья, и семья редко проделывала почти 300-километровый путь, чтобы окунуться в океан, на Вирджиния Бич. Проведя ладонью по оконному стеклу, она встречается взглядом с водителем автобуса в зеркале заднего вида. Теплые солнечные лучи светят со всех сторон, и от этого в салоне душно. Они едут уже больше часа по ухабистой, петляющей дороге. Маделен пытается сориентироваться по названиям населенных пунктов на трассе, но без карты сложно понять, сколько еще осталось ехать. Достав из кармана куртки скомканную записку, она читает про себя «Юшер». Вздохнув, девушка опять косится взглядом на водителя автобуса с белой копной волос. Он обещал сказать, когда выходить, но она не уверена, хорошо ли он ее понял. А вдруг они уже проехали эту деревню? Несмотря на теплую погоду, Маделен не снимает с себя замшевую куртку. Коричневая кожа мягкая и бархатистая, Фасон модный, приталенный. Куртку ей купила Патрисия, причем обновка стоила целых 35 долларов. Каждый раз, когда Моделен думает о Патрисии, у нее сжимается сердце. Она и стыдится, что бросила ферму, и не может поверить, что наконец свободна. Целый год ей не придется подниматься в 5 утра на дойку. Не понадобится беспокоиться о проблемах с вакуумным насосом и доильными стаканами, тле и галлицах, треснувшей черепице и падающих ценах на зерно. Да, она свободна, но племянника увидит не раньше следующей весны. Перевернув записку, Маделин видит каракули, оставленные Мэтью, и все внутри обрывается. Она проводит пальцем по нарисованному человечку. Неугомонный милый Мэтью, который заползает под одеяло и щекочет ноги, когда этого меньше всего ждешь, нашептывает на ушко свои тайны, брызгая слюной, и всегда увязывается за ней на скотный двор. Узнает ли он тетушку, когда та вернется. Закрыв глаза, Маделен крепко сжимает в руке записку и напоминает себе, что поездка была ее выбором. Она написала письмо пастору Линдбергу с заявкой на вакансию и подтвердила, что принимает предложенные условия – несмотря на то, что Патрисия просила ее остаться. Маделен так решила, исходя из собственных интересов. Ее охватывает ощущение спокойной уверенности, и девушка улыбается. Впереди приключения. Маделен приехала на другой конец света, чтобы испытать что-то новое. Несмотря на волнение, не нужно забывать, как она мечтала об этой поездке. На Наискосок от нее сидит пожилая дама с высокой прической узлом, в кремовой блузке, отделанной кружевом, узкой юбке по колено и темно-красных туфлях-лодочках. У дамы безупречная осанка и аккуратный макияж. На коленях – ворох пакетов из бутиков, названия которых выведены изящными золотыми буквами. Маделен наблюдает с любопытством. «Всегда интересно, каково это – Покупать вещи в подобных магазинах. Зайти и взять все, что хочешь, не волнуясь о цене. Большую часть своей жизни она проходила в чиненной мешковатой одежде, доставшейся ей по наследству от сестры. А ведь Патрисия всегда была на размер крупнее. Она удивляется, почему такая элегантная дама едет на автобусе. Дома в США такие особые никогда не стали бы пользоваться общественным транспортом. Но здесь, похоже, люди разных социальных слоев не сторонятся друг друга. Взгляд Маделен блуждает по салону автобуса. Перед ней сидит мужчина в темном костюме и мама с двумя маленькими детьми, размазывающими жевательную резинку по спинке сиденья. А на последних рядах салона шумная компания подростков и потрепанного вида пара, которая то и дело прикладывается к карманной фляжке. Очень разношерстная публика. Автобус останавливается, дама встает и идет к выходу. Пальцы усыпаны кольцами, и, несмотря на высокие каблуки и многочисленные пакеты, она плавно проплывает по салону. В этот момент Моделен замечает, что на сиденье, контрастом на страшненькой синтетической ткани, лежит забытая черная сумочка с золотой цепочкой. Успевая подумать, что в сумочке, вероятно, немало денег и что дама, судя по ее внешнему виду и беспечности, не очень в них нуждается, Моделен резко вскакивает. «Извините!» — кричит она, одновременно хватая и протягивая вперед сумочку. Удивленно оглядываясь на девушку, дама пытается податься назад, но пакеты застревают в проходе, и поэтому Моделен сама идет ей навстречу. «Спасибо!» Вежливо говорит дама. Огромное спасибо. Маделен возвращается на свое место. Она рада, что вовремя заметила сумку. Двигаясь дальше, автобус въезжает еще в одну живописную прибрежную деревню. Маленькие ухоженные домики разных цветов выстроились в ряд, должно быть, вдоль главной улицы. Пышные кусты роз облепили белые заборы, а в глубине садов, в тени узловатых яблонь, Расставлена садовая мебель мореного дерева. Все это похоже на сказку. Маделен с удивлением рассматривает элегантные кованые ворота, двери со стеклами в красивом переплете и многочисленные резные ставни пастельных оттенков. Автобус останавливается, двери открываются. Маделен озирается вокруг, пытаясь понять, кто из пассажиров выходит. Но с места никто не встает. И вдруг она замечает, что шофер машет ей рукой. «Юшер!» sure? — говорит он, указывая на улицу. Маделен торопливо собирает вещи и несет свою маленькую дорожную сумку к выходу, но прежде чем сойти, встречает усталый взгляд водителя. «Мне здесь сходить?» — неуверенно спрашивает она. «Юшер!» sure? — повторяет он, кивая в ответ. Она раздумывает, не спросить ли, Делает ли автобус еще остановки в этой деревне, но когда мужчина с фляжкой громко вздыхает, она сходит на тротуар. Двери закрываются, автобус отъезжает и вскоре скрывается из вида. Поставив сумку, Моделе осматривается вокруг. Чуть поодаль угадывается здание церкви, белеющее за кронами деревьев. Пастор Харальд измил Крик. Рассказывал ей, что свободная церковь в Юшере известна тем, что большая часть жителей деревушки являются ее членами. Многие принимают активное участие в благотворительной деятельности. В спортивном клубе при церкви играют в баскетбол и гандбол, а на богослужениях и занятиях воскресной школы всегда много прихожан. Более того, они реализуют программу международного обмена, приглашая людей со всего света. Маделен нащупывает записку в кармане. Кроме названия населенного пункта, там еще указаны имя, адрес и номер телефона жены пастора Рут Линдберг. Девушка отряхивает дорожную пыль с платья в цветочек. Это самое красивое платье в ее гардеробе. Она надела его специально, чтобы произвести хорошее впечатление на госпожу Линдберг. Маделен смотрит на часы. Прошло пять минут с тех пор, как она сошла с автобуса. Может быть, надо дойти до киоска, который виднеется впереди, и попросить воспользоваться телефоном? С другой стороны, она получила четкие инструкции. Сойдя с автобуса на остановке в Юшере, ждать на месте. Подул прохладный бриз. Маделен вдыхает воздух и чувствует запах моря, водорослей, соленых брызг и прибрежного тростника. «Конечно, на дворе еще май, но в небе ни не облачка, и солнце припекает. Интересно, можно ли искупаться?» Обернувшись, Моделен видит, что к ней приближается женщина, а следом за ней юноша. На женщине нарядное светло-зеленое платье, блестящие волнистые волосы каштанового цвета, уложены в идеальную прическу, похоже на королеву Елизавету. Выпрямившись, Моделен поправляет воротник платья. Женщина останавливается, будто только что заметила ее. «Маделлен Грей?» «Да, это я», — отвечает Маделлен. Госпожа Линдберг раздраженно вздыхает. «Прошу прощения, мы планировали встретить вас, когда вы подъедете. Похоже, автобус пришел раньше времени». «Ничего страшного». Женщина окидывает ее с головы до ног оценивающим взглядом, затем протягивает руку. «Рут, Линдберг, можно просто рут». У нее сильное рукопожатие, но пальцы холодны, несмотря на жару. «Маделен!» «Это мой сын Юнос!» — улыбается Рут. Молодой человек, которого Маделен до сих пор с трудом могла разглядеть за спиной матери, выходит вперед. Он высокий, широкоплечий, со светлыми зачесанными назад волосами и уверенной улыбкой. «Привет!» — говорит Юнас. «Добро пожаловать в Юшер!» Он выглядит ее ровесником. Моделен не может оторвать взгляда от больших выразительных глаз юноши и пожимает его ладонь. Моделен как раз хочет ответить ему, но Рут прерывает их. «Как доехала?» – спрашивает она. «Спасибо, очень хорошо». Рут берет ее под руку. «Пойдем», – говорит она. «Я покажу тебе приходской дом с Турстюган, где будешь жить. Вы будете делить комнату с Дезире. Это просто ангел, она тебе понравится». Рут делает чуть заметный жест в сторону Юноса, и тот подхватывает дорожную сумку Моделен. Он отнесет. Говорит Рут прежде, чем Моделен успевает запротестовать. «Ладно, спасибо». «Ты выбрала правильный день для приезда», продолжает Рут, похлопывая ее по плечу. «Сегодня вечером в Сурстю гони собрание прихода, так что сможешь со всеми познакомиться». «У меня перед этим встреча клуба рукоделия, но если хочешь...» Дизере покажет тебе церковь». «Конечно хочу», — отвечает Моделен, обменявшись взглядами с Юносом. «Отлично», — говорит Рут, и внезапно начинает идти в очень быстром темпе. Моделен приходится торопиться, чтобы успеть. Туфли спадают с ног в скользких капроновых колготках. «Я хочу, чтобы ты знала, мы очень рады твоему приезду». «Я тоже рада», — отвечает Моделен, стараясь не споткнуться на тротуаре. «Здесь будет здорово!» Остановившись, Рут смотрит на нее. «Ну, не знаю, я бы, наверное, так не сказала. В нашей деревне мало что происходит. Правда, почти всем здесь нравится. Тебе придется потрудиться, но ты многому научишься. И те, кто проводит здесь на практике целый год, могут и дальше работать в церкви. У них за спиной раздается смешок Юноса. «Да, обслуживать воскресную школу — это воистине сизифов труд». «Особенно, когда все они одновременно хотят в туалет». Бормочет он. «Помолчи». Мягко одергивает его Рут, махнув рукой. Маделен улыбается про себя. «Я привыкла много работать», — говорит она. «Хорошо», — кивает в ответ Рут. Маделен опять поворачивается к Юносу. Игра матери и сына занимает внимание. Благодаря их добродушным приреканиям она чувствует себя как дома. Когда Юнос подмигивает ей, что-то ёкает в груди, и все волнения разом улетучиваются.